Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся. Я рад, что тебе весело, сказал Фома. Но очень жаль, что в твоей весёлости так много зла. Как же не быть весёлым человеку, которого столько целовали и который так полезен? Если бы я не украл 3 динариев,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 Уже 2 дня она ничего не ела. Ты это знаешь, наверное? смутился Фома. Да, конечно. Ведь я сам 2 дня был с Неей и видел, что она ничего не ест и пьёт только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с Неей. Фома быстро встал и уже отойдя на несколько шагов, кинул иуде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 И в то же время серьёзен был и скореот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал своё хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде, точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток и мелких. Но бегал бесшумно, без писка, воплей и смеха, похожего на смех гиены.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 шёл возможным похвалить его сказав словами соломона скудоумный высказывает презрение к ближнему своему но разумный человек молчит и поднял палец намекая тем на прежние злоречи и уды